Плечи его вздрагивали. «Нет, не может этого быть. Сенса убита. Грабеж с убийством?» Ядыбуш взглянул на Швенднера, но тот не заметил в его глазах ни капли сострадания. Швенднер удивился, увидел суровое лицо комиссара. «Нет, и не грабеж с убийством, — ответил Ядыбуш, — а просто убийство и поэтому мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Ван Ринтелин вернулся к столу и опустился в кресло. Казалось, что он сразу постарел на несколько лет. Он нажал на клавишу селектора. «Я никого не принимаю». Он вынул из ящика письменного стола стеклянную трубочку и проглотил несколько таблеток. «Господи! Вы должны найти убийцу!» И я даже назначу награду за поимку, только мое имя, разумеется, не должно фигурировать. Убили Ценцу, ведь ее все любили, и у нее не было врагов. Ядыбуш не ответил на предложение. Когда вы в последний раз видели госпожу Ковальтини Этой ночью, в Табарене. Около трех она уехала домой. Мы простились у ее машины. Ядыбуш вынул из кармана желтый конверт. — Это от вас? — Да. Ван Ринтелен рассказал Ядебушу о том, что тот уже знал о Трутту. Комиссар развернул список с курсом акций. — Неужели это было так важно? Для ценца — Для Ценсы да. Этот список я должен был принести в Табарен, но забыл об этом, и она на меня немного рассердилась. Она собиралась приобрести земельный участок на выгодных началах и должна была дать окончательный ответ сегодня утром, до того, как улетит в Рим. А потому она собиралась сбыть свои акции. Она очень интересовалась различными финансовыми операциями, биржевыми курсами и тому подобным, и она все быстро схватывала, а я часто был ей советником в этом деле. Ван Ринтелен, казалось, уже пришел в себя. Только лицо его все еще было искажено гримасой, словно у него что-то болело. Он предложил гостям сигары. Ядыбуш отказался. Швенднер тоже. Он знал, что шеф сейчас применит свой старый трюк. Когда Ван Ринтеллен нервным движением стал искать свою зажигалку, ядыбуш быстро предложил ему свою, поставив ее на письменный стол при этом он неприметно коснулся пальцами только верхней части. Когда Ван Ринтеллен вернул ему зажигалку, он, сделанной небрежностью, тоже взял ее за верхнюю часть и опустил в карман. На зажигалке остались отпечатки пальцев Ван Ринтеллена. «У вас не было ключа от ее квартиры?» — с сомнением спросил Ядовуш. «Нет, она этого не хотела». Второй ключ был у управляющего, абсолютно надежный человек. Было всего два ключа, насколько я знаю. Значит, сегодня утром она вам не открывала. Может, у нее в это время был кто-нибудь? Убийца? Ван Ринтелин потер себе глаза. Мысль это просто ужасно, но мне что-то не верится если бы я только настоял на том, чтобы она открыла. Но я очень спешил, мне нужно было в Аугсбург. «Разве вы ездите в Аугсбург не в машине?» — спросил Швенднер. – «Нет, я каждую неделю езжу в наш филиал экспрессом Гамбринус, он отходит в половине девятого. Там имеются рабочие купе и сопровождающие секретарши, это очень удобно. Во время поездки я могу работать с моим личным секретарем». — Понятно, — я допустил, ну. — а я хотел бы вас спросить кое о чем другом. — Госпожа Кавальтини была вашей любовницей, в каких отношениях вы находились с ней в последнее время? У вас возникали ссоры? — Она была моей любовницей, — Ван Ринкелин сделал ударение на слове «была». — И мы никогда не ссорились. Ну, если не считать мелких размолвок, которые бывают у всех. Я буду с вами откровенен, господа, и скажу, что в последнее время наши отношения немного остыли. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы познакомились два года тому назад и были счастливы друг с другом. Я помог ей сделать карьеру, и она всегда была мне благодарна за это. Но то, что мы называем любовью, Приходит и уходит, как ветерок. Я стал ей отцом и другом. Да-да, отцом и другом. Это как раз подходящие слова. И мы по-прежнему ценили друг друга. Ему, видимо, очень понравилось выражение «отец и друг». Он повторил его несколько раз. Швенднер вспомнил о фотографии, найденной в туалетном столике. — Ну, хорошо. Начал он, тщательно взвешивая каждое слово. «Тогда и мы будем говорить откровенно. Госпоже Изульде Клавальтини было двадцать шесть лет. И она, видимо, была еще темпераментной женщиной. Мне кажется, что одних лишь отцовских и дружеских чувств ей было недостаточно. Может, у нее был кто-нибудь другой? Или другая?» И, может, именно это и явилось причиной вашего взаимного охлаждения?» На лице Ван Ринтелена появилось мученическое выражение. «Не знаю, что и сказать, господа. В конце концов, Сенса ведь имела право на личную жизнь, и среди джентльменов, когда речь идет об убийстве, личная жизнь перестает быть запретной темой», — холодно бросил Ядыбуш ну хорошо если вы так откровенно спрашиваете видно было что ван ринталин пытается пересилить себя несколько недель назад у нее появился другой но я не могу связать его с историей это просто абсурдно вы его разумеется знаете я Искаса посмотрел на ван Ринтелена. тогда ваш долг Назвать его имя. Когда речь идет об убийстве, не стоит говорить о джентльменских отношениях. Хорошо. У нее началась любовная связь с главным редактором баварской земельной газеты Вернером Хаймером. Но наши с ней отношения еще и до того стали скорее дружескими. Впрочем... Этой ночью он тоже был в таборене, он уехал немного раньше нас. Но я надеюсь, вы не подумаете? — Мы вообще ничего не думаем, — ответил Ядыбуш. — Еще не подозреваем кого-либо. Но сейчас мы лишь выясняем обстоятельства. — Он ревновал вас? У вас были с ним столкновения? — Мы никогда даже не разговаривали друг с другом.